но ты спросила, какая тяжесть лежит у меня на сердце, и я отвечаю тебе — страх поражения. Помнишь на барбекю в день нашей помолвки некий человек по имени Батлер, судя по произношению Чарльстонец, позволил себе нелестно отозваться о южанах, обвинив их в невежестве, за что едва не был вызван на дуэль? Помнишь, как близнецы готовы были пристрелить его — Когда он сказал, что у нас мало заводов и фабрик, прокатных станов и кораблей, арсеналов и механических мастерских. Помнишь, как он сказал, флот северян может так блокировать наши порты, что мы лишимся возможности вывозить хлопок? Он оказался прав. Янки вооружены новейшими винтовками, а мы выходим против них с мушкетами времен войны за независимость. И скоро блокада совсем нас задушит. К нам не будут поступать даже медикаменты. Нам следовало бы прислушиваться К таким циникам, как Батлер, Которые знают, что говорят, А не к восторженным болтунам, Которые только говорят, А дела не знают. Он, в сущности, сказал, Что Югу нечем воевать, Кроме хлопка и спесь. Хлопок наш стал бесполезен, И осталось у нас только то, Что он назвал спесью, А я бы назвал «Беспримерной отвагой, если бы...» Тут Скарлетт аккуратно сложила письмо и сунула его обратно в конверт. Она не в силах была читать дальше. Письмо оказалось слишком скучным. К тому же эти глупые мысли о поражении вселили в нее смутную тревогу. Да и вообще, она начала тайком читать эти письма... Вовсе не для того, чтобы забивать себе голову странными и малоинтересными фантазиями Эшли. Она наслушалась их предостаточно, сидя с ним на крыльце у себя в имении, в те, канувшие в прошлые времена. Ей хотелось узнать только одно — пишет ли он Мелани пылкие письма. Пока что он их не писал. Она перечитала все до единого письма, хранившиеся в этой шкатулке, и не обнаружила ни в одном из них ни намека на то, чего любящий брат не мог бы написать сестре. Это были нежные письма, порой забавные, порой сбивчивые, но это не были любовные письма. Скарлетт самой доводилась и не раз получать пылкие любовные послания, и она безошибочно угадывала чутьем, когда в словах сквозила подлинная страсть. В этих письмах ее не было. И, как всегда, после такого чтения украдкой, она почувствовала приятное успокоение. Письма укрепляли ее уверенность в том, что Эшли все еще любит ее. И снова она усмехнулась про себя, удивляясь, как Мелани может не видеть, что Эшли любит ее только как друг. А Мелани, казалось, вовсе не считала, что письмам Эшли чего-то не хватает. Впрочем, ей ведь не с чем было их сравнивать. Она никогда не получала любовных посланий. «Он пишет ей совершенно идиотские письма», — думала Скарлетт. «Если когда-нибудь мой муж вздумает писать мне такую галематью, ему достанется от меня на орехи». «Господи, даже письма Чарли те были лучше». Она перебирала пальцами уголки писем, разглядывая даты, стараясь припомнить содержание каждого письма. В них не было красивых описаний сражений и бивуаков, как в письмах Дарси Мида к его родителям или в письмах бедняжки Далласа Маклюра к его сестрам Перестаркам. Мисс Фейс и мисс Хоуп, и Миды, и Маклюры с гордостью читали эти письма всем соседям, и Скарлетт не раз испытывала в тайне стыд, что Эшли не пишет Мелани таких писем, которые интересно было бы почитать в швейном кружке вслух. Казалось, Эшли в этих письмах вообще старался обходить войну молчанием, Словно хотел провести некую магическую черту, отделить себя и Мелани от своего времени, отгородиться от всех событий, которые произошли с того памятного дня, когда слова «Форт Самтер» были у каждого на устах. Словно он старался убедить себя в том, что никакой войны вообще нет. Он писал Мелани о прочитанных вместе книгах, о спетах вместе романсах, о старых друзьях и о местах, которые он посетил во время своей поездки в Европу. Все его письма были пронизаны тоской по двенадцати дубам, и листок за листком он вспоминал охоту и долгие прогулки верхом по тихим лесным просекам под холодным звездным небом, и пикники, и рыбную ловлю, и тихие лунные ночи, и пленительный величавый покой старого дома. Скарлетт вспомнились слова только что прочитанного письма «Никак не то, что произошло, никак не это». И она услышала в них крик измученной души перед лицом чего-то ужасного, чего нельзя принять и от чего некуда скрыться. Слова эти ставили ее в тупик. Ведь если Эшли не страшны ни раны, ни смерть, так чего же он тогда боится? Она старалась разобраться в этих сложных мыслях. Война нарушила его покой, а он... Он не любит того, что угрожает его покою, как я, например. Он любит меня, но боялся жениться на мне, боялся, что я нарушу уклад его жизни, образ мыслей. Нет, не то что боялся, это неверно. Эшли не трус. Какой же он трус, если его имя упоминается в донесениях, и полковник Слоан прислал Мелли письмо и описал, как храбро Эшли сражался, как он повел своих солдат в атаку. Когда он хочет чего-то достигнуть, нет человека смелее и решительнее его, но он живет в том мире, что внутри него, а не в том, что его окружает, и не хочет слиться с ним, и он... О, я не знаю, как это назвать...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 Не требующий ничего, кроме поцелуя и признания, что и он ее любит. Прочтя письма Эшли, Скарлет уже не сомневалась, что он любит ее, хотя и женился на Мелани, и ей, в сущности, было довольна этой уверенности. Она была еще так молода, и душа ее так не тронута. Близость с Чарльзом, его неловкие стыдливые ласки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 Пригладила выбившиеся из прически темные пряди. Вид белоснежной кожи и чуть раскосых зеленых глаз, как всегда, поднял ее настроение. Она улыбнулась, и на щеках заиграли ямочки. Вспомнив, как ее улыбка всегда восхищала Эшли, она выбросила капитана Батлера из головы и с удовольствием полюбовалась на свое отражение в зеркале. Мысль о том, что она любит чужого мужа, И только что тайком прочла его письма, адресованные жене, не потревожила ее совести и не омрачила радости, которые давала ей сознание своей молодости, очарования и окрепшая уверенность в любви Эшли. Она отперла дверь и, спускаясь вниз по винтовой лестнице, запела «В час победы нашей!» «На сердце у нее было легко».